Часть 4. Книга о драме. 2002-2004 годы. 37. Балтимор, 18 февраля 2002 года. Тетю Аниту мы похоронили на кладбище Форест-Лейн через 4 дня после ДТП. Собралась огромная толпа народа. Много незнакомых мне лиц. В первом ряду стояли дядя Сол с потухшим лицом. Игилель, мертвенно-бледный, в шоковом состоянии. Он походил на привидение. Под глазами синяки узел галстука сполз на сторону. Я что-то ему говорил, но он как будто ничего не слышал. Я трогал его, но он как будто ничего не чувствовал, словно под анестезией. Я смотрел, как гроб опускают в яму, и не верил. Казалось, что все это не в правду, что в деревянном гробу на которой мы бросаем мне земли, лежит не тетя Анита, не моя любимая тетя. Я ждал, что она вот-вот приедет и присоединится к нам. Хотел, чтобы она прижала меня к себе, как в детстве, когда я приезжал в Балтимор, а она встречала меня на вокзале и говорила «Ты мой самый любимый племянник». Я тогда краснел от счастья. Тетя Анита умерла мгновенно. Фургон, сбивший ее, не остановился. Никто ничего не видел. Во всяком случае, ничего такого, что могло бы помочь полиции. У нее не было ни единой зацепки. После наезда Вуди бросился к ней, пытался ее оживить, но она уже не дышала. Осознав, что она умерла, он завыл, прижимая ее к себе. Патрик в смятении стоял на тротуаре. Среди тех, кто стоял у могилы, не было ни Патрика, ни Александры. Патрик не приехал, потому что все произошло у его дома. А Александра, чтобы присутствие кого-то из Невилов на похоронах, не вызвало скандал. Вуди наблюдал за нами издали, спрятавшись за деревом. Мне сперва показалось, что он не пришел. Всё утро я пытался ему дозвониться, но тщетно. Его телефон был выключен. Я заметил его силуэт, когда церемония подходила к концу. Узнал его сразу, даже издалека». Гости как раз направлялись к парковке. Всех пригласили в дом в Оук-парке на поминки. Я стал незаметно пробираться вглубь кладбища. Вуди увидел, что я иду к нему и бросился бежать. Я помчался за ним. Он прибавил ходу, и мне пришлось скакать, как полоумному, среди могил. Ботинки скользили по грязи. Поравнявшись с ним, я хотел схватить его за руку, но потерял равновесие и увлек его за собой. Мы оба повалились на землю и покатились по мокрой жухлой траве. Он вырывался. Он был несравненно сильнее меня, но в конце концов я уселся на него верхом и схватил его за шиворот. «Твою мать, Вуди! Хватит уже хернёй страдать! Ты куда провалился? От тебя три дня ни слуху, ни духу. И на звонки не отвечаешь. Я думал, ты умер». «Лучше бы я умер, Маркус. Тебе не стыдно такую чушь нести?» «Это я ее убил». «Да не убивал ты ее. Это несчастный случай. Маркус, оставь меня, пожалуйста». «Вуди, что случилось в тот вечер? Что ты делал у Патрика?» «Мне надо было с кем-то поговорить. А кроме него было не с кем. Когда я поднялся к нему в квартиру, то понял, что у него свидание на День Святого Валентина. Цветы, шампанское. Уйти он мне не дал. Сказал, чтобы я немножко подождал. Я понял, что его гостья спряталась где-то в комнатах, пока я не уйду. Мне сначала это все даже показалось забавным». А потом я увидел в кресле в гостиной ее пиджак. У него в гостях была тетя Анита. Я не верил своим ушам. Значит, слухи, гулявшие по Оук-парку, были правдой. Значит, тетя Анита ушла от дяди Сола из-за него. Но что такого случилось, что ты понесся к Патрику в одиннадцать часов вечера? Ты же не всё сказал, я же чувствую. «Поссорился с Гелелем, чуть не подрались!» Я никак не мог себе представить, чтобы Вуди с Гелелем могли поссориться и тем более подраться. «А из-за чего поссорились?» «Да не из-за чего, Маркус! А теперь оставь меня в покое, мне надо побыть одному!» «Нет, я тебя одного не оставлю! Ты почему мне не позвонил? Почему ты сказал, что тебе не с кем было поговорить, кроме Патрика? Ты же знаешь, я всегда с тобой!» Ты всегда со мной? Да неужели? Все уже давно не так, Маркус. Мы дали друг другу клятву в Хэмптонах, помнишь, что мы все отказываемся от Александры? Ты эту клятву нарушил, Маркус. Ты предал нас всех, предпочел банде девушку. Думаю, в тот вечер ты ее трахал. Всякий раз, когда ты ее трахаешь, всякий раз, когда ты к ней прикасаешься, ты предаешь нас, Маркус! Я изо всех сил старался делать вид, что ничего не слышу. «Я тебя не брошу, Вуди!» Он решил избавиться от меня силой. Молниеносным жестом сдавил мне пальцами гортань, перекрыв дыхание. Я покачнулся. Он высвободился из моей хватки и встал, оставив меня кашлять на земле. «Забудь меня, Маркус! Я больше не имею права жить на свете!» Он кинулся бежать. Я за ним но успел лишь увидеть, как он садится в машину с коннектикутскими номерами. Машина быстро скрылась из виду. За рулем была Коллин. Я вернулся к дому Балтиморов. Кое-как припарковался. Вся улица была заставлена автомобилями гостей. Заходить не хотелось. Во-первых, не стоило появляться на людях потным и в перепачканном грязью костюме. Но главное, не было никакого желания смотреть на безнадёжно одиноких дядю Соло и Гелеля, в окружении сочувствующего Люда, всей этой публики, что с набитым ртом повторяет заученные фразы «Время все лечит, нам будет ее не хватать, какая трагедия!» и немедленно кидается к столу, боясь, что ей не хватит птифуров и десертов. Я с минуты посидел в машине, глядя на спокойную улицу. В голове теснились воспоминания. И тут появилась черная «Феррари» с номерами штата Нью-Йорк. Патрику Невиллу хватило наглости приехать. Он остановился у противоположного тротуара и на миг затаился в машине. Меня он не видел. В конце концов, я вылез и в бешенстве направился к нему. Заметив меня, он тоже вышел. Выглядел он ужасно. «Маркус», — произнес он, — «Хорошо, что я вижу кого-то, кто...» Я не дал ему закончить фразу и приказал. «Вон отсюда!» «Маркус, подожди! Убирайтесь!» «Маркус, ты не знаешь, что произошло! Позволь, я объясню!» «Убирайтесь!» — заорал я. «Убирайтесь! Нечего вам тут делать!» На шум из дома Балтимора стали выходить гости. К нам подбежали моя мать с дядей Солом. Вскоре на улице уже толпилась кучка зевак с бокалами в руках, и во все глаза таращилось на нас, дабы ни в коем случае не пропустить такую сцену. Племянник наказывает любовника тётки. Я натолкнулся на осуждающий взгляд матери, увидел бессильные глаза дяди, и мне стало ужасно стыдно. Патрик попытался объясниться со всеми сразу. «Это не то, что вы думаете», — повторил он. Ответом ему были лишь полные презрения взгляды. Он сел в машину. И уехал. Все вернулись в дом, и я с ними. На крыльце призрак Гиллеля, наблюдавший всю сцену, посмотрел мне прямо в глаза и сказал. Надо было набить ему морду. Я все время просидел на кухне, за стойкой. Рядом плачущая Мария наполняла подносы закусками, а сестры филиппинки носили туда-сюда чистую посуду. Никогда дом не казался мне таким пустым. После похорон мои родители пробыли в Балтиморе два дня, потом им надо было возвращаться в Монклер. Меня обратно в университет не тянул совсем, и я остался в Балтиморе еще на несколько дней. Каждый вечер мы разговаривали с Александрой. Чтобы гелель меня не застукал, я говорил, что мне нужен магазин, и брал машину дяди Сола. Покупал себе кофе на вынос в ближайшем Данкин-Донатс, находившемся достаточно далеко от дома, чтобы никто меня не заметил. Ставил машину на парковку, откидывал спинку сиденья и звонил ей. Один ее голос врачевал мои раны. Разговаривая с ней, я чувствовал себя сильнее и крепче. «Марки, мне бы так хотелось быть с тобой рядом». «Знаю». «Как Гелель и твой дядя». — Не очень. Ты отца видела? Он говорил про нашу стычку. — Не волнуйся, Марки. Он прекрасно все понимает. В такие минуты у всех нервы на пределе. — Он не мог куркаться с кем-нибудь другим, а не с моей тетей. Марки, он говорит, они с ней были просто друзья. — Вуди сказал, что там стол был накрыт на святого Валентина. — Они-то хотела с ним поговорить о чем то очень важном. Это касалось твоего дяди. Сколько еще ты пробудешь в Балтиморе? Мне тебя не хватает. Не знаю. До конца недели точно. Мне тебя тоже не хватает. В доме царил странный покой. Призрак тети Аниты бродил среди нас. Нереальность ситуации была сильнее печали. «Мария бессмысленно суетилась. Я слышал, как она пеняла себе. «Миссис Гольдман велела тебе постирать занавески. «Миссис Гольдман была бы тобой недовольна!» Гилель все время молчал. Большую часть дня он сидел у себя в комнате и глядел в окно. В конце концов я вытащил его пройтись в Дейришек. Шек. Мы взяли молочные коктейли и выпили прямо у стойки. Потом пошли обратно к дому Балтиморов». Сворачивая на Уиллу Уик Роуд, Гелель сказал: Это все отчасти по моей вине. Что все? спросил я. Мамина смерть. Не надо так говорить. Это несчастный случай. Чертов несчастный случай. Но он продолжал Все из-за банды Гольдманов. Я не понял, что он имеет в виду. — Знаешь, по-моему, нам надо попытаться друг друга поддерживать. Вуди тоже не в порядке. — Так ему и надо. Я видел его тогда на кладбище. Он сказал, что вы в тот вечер поссорились. Гелель застыл на месте и посмотрел мне прямо в глаза. — По-твоему, сейчас самое время это обсудить? Мне хотелось ответить «да», но я не в силах был выдержать его взгляд. Мы молча двинулись к дому. В тот вечер мы с дядей Солом и Гилелем поужинали приготовленным Марией жареным цыпленком. За едой никто не произнес ни слова. Наконец Гилель сказал. «Завтра я уезжаю. Возвращаюсь в Мэдисон». Дядя Сол кивнул головой в знак согласия. «Я понял, что Гольдманы из Балтимора разваливаются». Ещё два месяца назад Гилель с Вуди отлично проводили время в университете Мэдисона, а тетя Анита с дядей Солом были счастливой и бесспорно успешной парой. А теперь тётя Анита умерла, Вуди неизвестно где, Гилель замкнулся в молчании, а для дяди Сола началась новая жизнь в Оук-парке. Он решил войти в роль идеального вдовца, мужественного, смирившегося, сильного. «Я пробыл в Балтиморе всю неделю и каждый день наблюдал, как соседи несли ему еду и свои добрые чувства. Видел, как они один за другим шли к дому Балтиморов. Как чудесно обнимались и рассыловывались с ним, взволнованно смотрели на него, трясли ему руку. А потом слышал разговоры в супермаркете, в химчистке, в Дейри Шек. Сплетни расползались, как тараканы. Он был жалкий рогоносец» а его жена погибла, удирая от любовника, где ее вечером на святого Валентина застукал их приемный почти сын. Создавалось впечатление, что история смерти Аниты известна всем до мельчайших подробностей. Все все знали. А еще до меня доносились вполне откровенные намеки. А он тоже хорош гусь. Нет дыма без огня. Моего с той женщиной видели в ресторане. Оказалось, что в этой истории замешана еще и какая-то женщина. Некая Кассандра из теннисного клуба Оу-Парка. Я отправился в теннисный клуб. Долго искать не пришлось. При входе висел стенд с фотографиями и именами тренеров. Среди них была женщина привлекательной наружности по имени Кассандра Дэвис. Мне оставалось лишь прикинуться дурачком и пококетничать с одной из секретарш. Выяснилось, что по совершенно случайному совпадению именно она давала частные уроки моему дяде и по еще более случайному совпадению сегодня не вышла на работу по болезни. Я выяснил адрес и решил сходить к ней домой. Кассандра, как я и подозревал, была вполне здорова. Поняв, что я племянник Сола Гольдмана, она захлопнула дверь у меня перед носом. Но поскольку я барабанил и просил открыть, она крикнула из квартиры Чего ты от меня добиваешься? Я просто хочу попытаться понять, что случилось в моей семье. Пусть Сол рассказывает, если хочет. Вы его любовница? Нет, мы с ним просто однажды поужинали, но ничего не было. А теперь у него умерла жена, и меня считают шлюхой по вызову. Я чем дальше, тем меньше понимал, что происходит. Одно было ясно — Сол что-то скрывает. Я не знал, что произошло между Вуди и Гелелем, не знал, что произошло между дядей Солом и тетей Анитой. И теперь, спустя неделю после похорон тети Аниты, уезжал из Балтимора, так и не получив ответа на свои вопросы. На утро, в день моего отъезда, дядя Сол проводил меня до машины. Все будет хорошо, правда? Спросил я, крепко обнимая его. Все будет хорошо. Я разжал руки, но он удержал меня за плечи и сказал Марке, я сделал одну нехорошую вещь, поэтому твоя тетя и ушла. Выехав из ог парка, оставив позади дядю Соло и Марию, последних обитателей дома моих самых прекрасных детских грез, я надолго задержался на кладбище Форест Лейн. Не знаю, зачем. То ли хотел побыть с ней рядом, то ли надеялся встретить там Вуди. Потом я выехал на шоссе и покатил в Монклер. На нашей улице мне стало хорошо. Замок Балтиморов рухнул, зато маленький, но прочный домик Монклеров гордо стоял на своем месте. Я позвонил Александре и сказал, что приехал. Через час она была уже у моих родителей. Позвонила в дверь, я открыл. И, увидев ее, почувствовал такое облегчение, что все эмоции, которые я сдерживал в последние дни, вырвались наружу, и я разрыдался. «Марки», — сказала Александра, обнимая меня, — «бедный мой Марки».